«Ты же еще не решил точно, что тебе делать!» — сказал я. «Верно?» — он улыбнулся. «Не будь так уверен!» Я поднялся наверх и поглядел на здоровенный валун, прежде загораживавший вход. Раньше я думал ответить люку услугой за услугу. Можно было бы загородить вход потом вернуться, когда Люк поправится, тогда он не сумел бы удрать. Но сейчас я отказался от этой идеи. И не только потому, что никто, кроме меня, не знал, что он здесь находится, и случись что-нибудь со мной, он умер бы здесь, я отказался от этой мысли главным образом потому, что Люк Находясь в заключении, не смог бы найти меня с помощью карты, когда будет в состоянии отправиться в страж. Во всяком случае, я убедил себя в этом. Я остановился, уперся руками в камень и подвинул его ближе ко входу. Нерк! «Что ты делаешь?» — донесло снизу. Выбираю угрузило для удочки! Послушай, не валяй дурака!» Я засмеялся и подвинул камень еще ближе. «Мерль! Я думал, ты хочешь, чтобы я притворил дверь? На случай дождя!» Но она, черт знает, какая тяжелая. Ладно, бывай здоров и не нервничай. Ничего. Лишний адреналин в крови пойдет Люку на пользу. Глава восьмая. Я отправился в то же укромное местечко, откуда принес лестницу, и вытащил одну из чистых карт. Время бежало. Я выудил из кармана карандаш и обнаружил, что грифель сломался. Тогда, вынув из ножен шпагу, я нашел ей сугубо мирное применение. Минуту спустя я, положив карту на плоский камень, Стал рисовать свою комнату в Арберхаус, пользуясь силой рлогруса, влившейся в мою руку. Работать нужно было тщательно, сообщая рисунку ощущения того места. Окончив дело, я распрямился. Все получилось точно. Я сосредоточился и устремил пристальный взгляд на рисунок, дожидаясь, когда тот станет реальностью. Входя в комнату, я подумал, что следовало бы задать Люку один вопрос, но было уже поздно. Деревья за окном отбрасывали тень к востоку. Стало быть, день клонился к вечеру. На застеленной кровати лежала записка, уголок который кто-то засунул под край подушки, чтобы не сдуло ветром. Я взял записку, одновременно сняв с нее маленькую голубую пуговицу и прочитал по-английски. Храни пуговицу в надежном месте, пока она тебе не понадобится. Не носи ее с собой постоянно. Надеюсь, ты поступил правильно. Полагаю, скоро все выяснится. До встречи. Подписи не было. Я не мог оставить пуговицу на кровати и, завернув ее в записку, сунул в карман. Потом бросил на руку плащ и вышел из комнаты. Задвижка была сорвана, и дверь осталась открытой настежь. На несколько секунд я остановился и прислушался. Никаких звуков Ни голосов, ни шагов. Уже почти спустившись с лестницы, я заметил винту. Она сидела у окна, за маленьким столиком, на котором стоял поднос, а на нем бокал, бутылка вина, хлеб и сыр. «Мерлин!» — воскликнула девушка и слегка приподнялась. Слуги сказали мне, что вы здесь, но я не смогла вас найти. «Меня ненадолго отозвали», — ответил я, опускаясь с последней ступеньки. «Как вы себя чувствуете? Откуда вы? Что вам известно обо мне? Вероятно, вы не помните, что было с вами в последние несколько дней» верно сказала она и указала на стул рядом с собой садитесь угощайтесь выпьйте вина с удовольствием кивнул я заметив что она пила белая винта поднялась подошла к буфету открыла его и взяла второй бокал вернувшись к столу, наполнила его мочой Бейли и поставила передо мной. Наверняка для себя они делали только хорошее вино. «Что вы можете рассказать о моем провале памяти? Я была в Амбере, и вдруг очнулась здесь, причем несколько дней спустя. Понятно». Промолвил я, взяв крекер и кусочек сыра. Когда примерно вы очнулись? Сегодня утром. Не волнуйтесь, такое не повторится. Но что это было? Нечто в воздухе туманно ответил я, подтягивая вино. Похоже, это скорее магическое явление, чем грипп. «А может, и то, и другое?» «Никогда не знаешь, что может принести ветер из царства теней. Но каждый из моих знакомых, с которыми случалось подобное, теперь в полном порядке». Винта нахмурила брови очень странно. «Я съел еще несколько крекеров и запил их вином». Для себя они действительно приберегли хорошее венцо. «Совершенно не о чем волноваться!» — повторил я. Она улыбнулась и кивнула. «Я верю вам. Однако как вы здесь оказались?» «Остановился. На пути в Янтарное королевство. Кстати, нельзя ли одолжить вас лошадь?» «Пожалуйста, берите. А когда вы хотите уезжать?» «Как только получу лошадь!» Винта встала. «Я не знал, что вы торопитесь. Идемте, я немедленно провожу вас в конюшню». «Благодарю. Я съел еще два крекера с сыром и допил вино. Интересно мелькнула мысль. Рассеялся ли синий туман?» Выбрав доброго скакуна и получив позволение вернуть его в конюшню Бейли в Амбере, я оседлал коня, славного серого жеребца по кличке Дымок. Потом я накилнул на плечи плащ и пожал руку винти. Спасибо за гостеприимство, даже если вы о нем не помните. Ох, минутку, поезжайте-ка вокруг дома... «Кухонные двери, выходящие во двор. Я дам вам флягу с водой и какую-нибудь еду на дорогу. Скажите, а за эти дни у нас случайно не было бешеного романа, который я запамятовала?» «Джентльмен о таких вещах умалчивает!» Она засмеялась и похлопала меня по плечу. «Навестите меня как-нибудь в Амбере!» «Может, тогда восполним пробел в памяти?» Я приторочил к седлу мешок с овсом и повел дымка из конюшни. Винта направилась к дому, а я сел на коня и медленно поехал за ней. За мной увязались несколько собак. Сделав круг, я остановил коня, спешился возле кухонной двери и окинул взглядом патио. Хорошо бы иметь такой дворик и пить в нем кофе по утрам, подумал я. Или меня прельщает не столько дворик, сколько хозяйка? Чуть погодя, дверь отворилась, винта вышла и подала мне флягу и узелок с едой. Будьте любезны, скажите моему отцу, что я вернусь в Амбер через несколько дней. Охотно? Я только не знаю... Зачем вы приезжали сюда? Но если это касается политики или интриг, то и знать не хочу. Ну и хорошо согласился я. Слуга сообщил мне, что относил еду в комнату какому-то рыжему верзили, который, по-видимому, был опасно ранен. Мне это тоже следует забыть? Пожалуй. Ладно, забуду. Но в один прекрасный день мне захочется поговорить об этой истории. Возможно, мне тоже. Поживем, увидим. Но счастливого пути. Спасибо. Надеюсь, путь действительно будет счастливым. Я пожал Винте руку и сел на коня. «Увидимся в Амбере», — промолвила она. Я еще раз объехал вокруг дома... И вновь оказался возле конюшни, а потом направился к тропе, которая вела в нужном мне направлении. Где-то залаяла собака. Чуть погодя, и другие псы присоединились к ней. Легкий южный ветерок погнал мимо меня сухие листья. Мне хотелось поскорее найти дорогу и ускакать далеко. Я искал одиночество, потому что именно в одиночестве мне легче думается, а сейчас многое надо было обдумать. Я ехал на северо-запад минут десять, когда выбрался на тропу, которую мы с Винтой пересекали во времени давней прогулки. Теперь я взял курс на запад, вскоре оказался у перекрестка со столбом и поехал туда, куда указывала стрелка на Амбер. На бурой грунтовой дороге отпечатались следы колес многочисленных фургонов и повозок. По ее обе стороны тянулись коричнево-желтые поля. Картину оживляли лишь редкие деревья. Далеко впереди виднелась полоска леса, к которым мне предстояло ехать, а выше, на фоне неба, отчетливо вырисовывались очертания гор. Дымок шел неторопливой рысью, а я стал мысленно перебирать события последних дней сомневаться в том, что у меня есть враг, не приходилось. Люк уверял, что больше не питает ко мне ненависти. Но на этот раз я не слишком ему верил, и он, и Винто убеждали меня в том, что у него не было необходимости раненому являться за помощью именно ко мне. Он мог и без меня найти путь в хрустальную пещеру, или какое-нибудь другое убежище. И с просьбой помочь ему освободить Джасру он тоже мог подождать. Я почти не сомневался, что Люк намерен поскорее наладить со мной отношения, ибо только я мог проложить ему дорожку в королевский дом Амбера, коль скоро Фортуна повернулась к нему спиной. Я подозревал, что он решил получить официальный статус в Амбере, и что важная информация, которую он обещал дать, явится как бы знаком его дружеских чувств и одновременно условием сделки. Весьма сомнительно, что ему без моей помощи не спасти Джасру». Люк прекрасно знает обстановку в Страже Четырех Миров. Кроме того, он сам обладает известной магической силой, и в его распоряжении банда наемников, которых он в состоянии с помощью карты переправить на место, ему даже не обязательно выигрывать битву. Достаточно просто попасть в замок, схватить Джасру, «И умчаться?» «Нет, я вовсе не нужен Люку. ни для одной из решающих операций. Скорее всего, он использует нашу встречу как отвлекающий маневр, рассчитывая на то, что когда ситуация прояснится, мы в обмен на его информацию сделаем ему выгодное предложение». Я предлагал также, что он предложил положить конец Вендетти, ведь теперь в результате убийства Кейна честь семьи восстановлена. Известно, что камнем преткновения для Люка является Джасра. Я не знал, какой властью она над ним обладает, но, похоже, его информация будет содержать способ нейтрализовать ее. Если он скажет нам об этом тайно, инициатива будет исходить как бы от нас, то Люк сможет оправдаться перед Джасрой и купить мир с нами. Сложная проблема. Мне предстояло изложить все это при вно и лучшем виде, чтобы меня не сочли предателем за то, что я отпустил противника. Нужно будет доказать, что игра стоила свеч, что мы в Деревья вдоль дороги стали попадаться чаще, и до леса было уже недалеко, я проехал по мосту переброшенному через прозрачный поток ласковое журчание воды долго звучало у меня в ушах слева раскинулись бурые поля вдалеке темнели амбары и сара и справа валялась телега со сломанной осью а вдруг я неверно понял люка как бы мне все же прижать его? и заставить выложить правду. В мозгу у меня начала вырисовываться кое-какая идея. Не скажу, что гениальная, однако я решил все тщательно взвесить. Чтобы ее осуществить, придется рискнуть. Причем действовать надо очень быстро. Эта идея имела свои преимущества, и все же я пока ее отбросил и стал снова обдумывать сложившуюся ситуацию. Итак, у меня есть враг. Но если это не Люк, то кто же? Вроде бы на эту роль больше всего подходит Джасра. Во время двух наших встреч она выразила свои чувства ко мне достаточно откровенно. Вполне вероятно, что именно Джасра наняла убийц напавших на меня в мертвом тупике. В таком случае она сидит в плену, в страже, а я временно в безопасности. Разумеется, если она не успела дать задание еще каким-нибудь головорезом до того, как ее захватили. Хотя это, пожалуй, слишком. Стоит ли расходовать на меня такие средства? Ведь в ее плане отмщения я лишь второстепенная фигура, для которой четырех убийц вполне достаточно. А что, если мой враг нет Джасра? Тогда мне по-прежнему грозит опасность. Волшебник в синей маске, очевидно, Шару Гарул, направил на меня смерть Приветствие менее дружелюбное, чем каскад цветов. Надо сказать, выдумка с цветами в квартире Флоры в Сан-Франциско была весьма оригинальна. Судя по всему, враг замышляет в отношении меня что-то весьма неординарное. Что он сказал мне тогда? Что-то вроде того, что наши интересы когда-нибудь столкнутся. Любопытно. Вполне возможно, так оно и будет. Однако на самом ли деле убийц ко мне подослал именно шару-гору? Хотя ему известна сила голубых камней, а именно голубая пуговица дала возможность наемным убийцам найти меня, что-то здесь не стыковалось. Во-первых, наши интересы еще не сталкивались. Во-вторых, это не похоже на загадочного повелителя стихий рассыпающего цветы. Может, я жестоко ошибаюсь, но дуэль волшебников мне представляется совсем иной. Поля сменились пустошами, И вскоре я подъехал к лесу. На царство пестрых листьев начали опускаться сумерки. Лес был не такой древний и густой, как Орденский. На лесистых склонах гор виднелись прогаленные и проплешины. Дорога была по-прежнему широкой и ровной. В тени стало прохладно, и я по-прежнему плотнее запахнул плащ. Хорошо бы все мои путешествия проходили так спокойно и приятно. Я не торопился, мне надо было многое обдумать. Хотелось бы побольше узнать о странном безымянном существе, которое на некоторое время приняло облик Винты. Какова ее подлинная сущность? Именно ее... Что-то подсказывало мне, что в загадочном существе преобладает женское начало, хотя она принимала также облик Джорджа Хансона и Дэна Мартинеса, может, потому что я спал с ней, когда она была в роли Мэк Девлин. Трудно сказать определенно. Гейл я знал довольно хорошо». Да и утонувшая дева озера была явно не мужчиной. Однако женского ли рода это существо или мужского не главное. Надо решить вопрос поважнее. Кто она такая? Почему преследует меня? Почему утверждает, будто хочет защитить меня от опасности? И главный вопрос. От чего она собирается меня защищать? Я ценю ее заботу, однако хотелось бы знать мотивы. Определенно она имела в виду что-то конкретное, хотя не дала мне ни малейшего намека. Намеревалась ли она в самом деле охранять меня от врага? Какого-то конкретного врага? Противника винты? Я попытался вспомнить все, что знал о ней. Да, есть какое-то странное существо, принимающее иногда образ клочка синего тумана. Она, я все же думаю, что это существо женского пола, способно находить дорогу ко мне сквозь тень. Она способна подчинить себе человеческое тело, полностью подавить его я. Она обреталась возле меня несколько лет, а я и не подозревала ее существовании. Ее первое воплощение из известных мне Гейл, бывшая девушка Люка. Но почему именно Гейл? Если ее задача — охранять меня, почему ей было не принять облик одной из моих возлюбленных? Например, Джулии. Но нет, она выбрала Гейл. Может, потому что Люк был для меня опасен, и она хотела контролировать его действия. И все же позволила Люку сделать несколько попыток убить меня и ускользнуть. К тому же, моя загадочная защитница призналась, что ей известно про намерение Джасеры расправиться со мной. Почему она тогда просто-напросто не предупредила их? Можно было, например, сбить люка машины и скрыться. И то же самое проделать с Джасрой. Она не боялась умертвить тело, облик которого приняла. Я дважды видел, как она это сделала. А, быть может, она знала, что им все-таки не удастся убить меня. Могла ли она предотвратить тот взрыв бомбы, А что, если все это лишь пустые домыслы? Что, если я ошибаюсь? Необходимо докопаться до самой сути и устранить проблему. По крайней мере, лишней щепетильностью моя защитница не обременена. Ведь это она, не моргнув глазом, приказала убить напавших на меня людей в мертвом тупике. Так что же все это значит? Тут у меня в голове сложились две версии. Во-первых, можно предположить, что люк ей действительно нравится, и она стремится нейтрализовать его, не убивая. Но в таком случае непонятно ее поведение в роли Мартинеса. Ведь тогда в Санта-Фе она стреляла в люка. Ладно, есть и другая версия. Люк перестал быть для меня опасен. После того, как бросил эту затею с 30 апреля, и моя защитница, видя, что мы подружились, решила не убивать его, тем более, что он ей нравился. А тогда в Нью-Мексико случилось нечто, заставившее ее изменить свое решение. Что именно случилось? Мне, разумеется, неизвестно. Она последовала за мной в Нью-Йорк, где приняла сначала облик Макдевлин, потом Джорджа Хансона. Люк в это время был вне игры. После того случая в горах он исчез. Он больше не угрожал мне, но она настойчиво повсюду следовала за мной. Значит, мне по-прежнему что-то грозит? Как я не ломал голову, вычислить, что именно мне угрожает, не удавалось. Может, я иду по ложному следу? Моя защитница определенно не всеведущая. В Арбор Хаус она заманила меня не только для того, чтобы удалить с места драки, но главным образом с целью выкачить побольше информации. Я мысленно вернулся назад, в дом Белорота. Какой первый вопрос мне был задан? В роли Джорджа Хансона Она задала его как бы невзначай, а я солгал в ответ. Голос по телефону спрашивал о том же тщетно. А когда мне задала его Мэг Девлин в постели, я ответил откровенно. И вопрос этот был, как зовут твою мать. Когда я сказал ей, что мою мать зовут Дара, Незнакомка, наконец, стала говорить со мной откровенно и предупредила, чтобы я опасался Люка. Мне показалось, что ей тогда хотелось сказать мне больше. Но тут явился муж настоящий Мэг, и наш разговор преждевременно закончился. В какой замочной скважине подходит этот ключик? Ей стало известно что я из королевской семьи владений хаоса, о чем, кстати, она ни словом не обмолвилась, и это, по-видимому, сыграло какую-то важную роль, но вот какую...